Покончив с прошлым, занялись настоящим. Положение беглецов продолжало оставаться чрезвычайно опасным. Туземцы, не решаясь взобраться на вершину Маунга-Наму, рассчитывали уморить пленников голодом и жаждой. Вопрос был только во времени, а дикари умеют ждать. Гленнерван не скрывал от себя опасности положения но решил выждать какого-нибудь удобного случая, либо создать его. Прежде всего, следовало тщательно осмотреть гору Маунганаму, свою импровизированную крепость, не для того, чтобы защищать ее, ведь приступа бояться было нечего, но для того, чтобы из нее выбраться. Поэтому Гленнерван вместе с майором, Джоном Манглсом, Робертом и Паганелем тщательно обследовали гору. Все ее тропинки, их направления, все склоны горы. Горный хребет, длинную в милю, соединявший Маунганаму с горной цепью Вахити, полого спускался к равнению. Его узкое и причудливо извилистое ребро представляло собой единственно доступную дорогу в случае бегства. Если беглецам под прикрытием ночной темноты удастся пробраться этим путем незамеченными, то возможно, что они ускользнут от морийских воинов и достигнут глубоких долин гор Вахити. Но эта дорога была небезопасна. В нижней части она была доступна ружейным выстрелам, а под перекрестным огнем стерегущих внизу дикарей никто не мог пробраться безнаказанно. Когда Гленарван и его друзья отважились ступить на опасный участок хребта, то воины встретили их градом пуль, но ни одна не попала в цель. Ветер донес до них несколько пыжей, которые были сделаны из какой-то печатной бумаги. Паганель из любопытства подобрал их и, расправив бумагу, с трудом разобрал, что на ней было напечатано. «Каково — Каково? — воскликнул он. — Знаете, друзья мои, чем эти негодяи набивают ружья? — Нет, Паганель, — ответил Гленерван страницами, вырванными из Библии. Признаться, жаль мне, миссионеров, просвещающих этих морийцев, нелегко им будет создать марийские библиотеки. А каким текстом из Библии дикари забили пыжи и стреляли в нас? Спросил Гленерван. Текстом, который говорит, что мы должны уповать на Бога, ответил Джон. Прочти нам слух, Джон, сказал лорд Гленерван. И Джон прочел вслух текст, который пощадил порох. Псалом 90. -й. Ибо уповающий на мя спасется. Друзья мои, — сказал Гленнерван, — отнесем эти слова надежды нашим мужественным спутницам. Они вселят бодрость в их сердца. Гленнерван и его спутники поднялись на вершину горы по крутым тропинкам, чтобы обследовать могилу вождя. Взбираясь, они с удивлением почувствовали, что земля под их ногами время от времени вздрагивала, словно стенки котла, в котором кипит вода. Очевидно, в недрах горы скопилось большое количество паров, образовавшихся под действием подземного огня. Это своеобразное явление не могло удивить людей, недавно проплывших между гейзерами Уайката. Они знали, что центральная область Икана-Мауи подвержена землетрясениям. Это настоящее сито, сквозь скважины которого выбиваются наружу горячие ключи и серные пары. Паганель, уже ранее наблюдавший гору Маунганаму, обратил внимание спутников на ее вулканическую природу. По мнению географа, Маунга-Наму была одной из тех многочисленных конусообразных гор центральной части острова, которым рано или поздно суждено превратиться в вулкан. Достаточно незначительного механического воздействия, чтобы в этой почве из беловатого кремнистого туфа образовался кратер. «Что же», — заметил Гленнерван, — «здесь мы не в большей опасности, чем над паровым котлом Дункана». «Земная кора по крепости не уступит листовому железу?» «Согласен», — ответил майор. «Но даже самый лучший паровой котел от долгого употребления в конце концов лопается». «Но я не стремлюсь оставаться на всю жизнь на этой горе, Макнапс», — возразил Паганель. «Укажите мне безопасный путь, и я тотчас покину ее». «Ах, почему Маунганаму не может сама нести нас?» «Раз в ее недрах скрыта такая колоссальная механическая сила? воскликнул Джон Манглс. Под нашими ногами таятся быть может миллионы лошадиных сил, пропадающих неиспользованными. Дункану хватило бы тысячной доли их, чтобы увести нас на край света. Напоминание о Дункане навеяло на Гленерва на грустные мысли, ибо как ни было тяжело его собственное положение. Он нередко забывал о нем, горюя об участи своей команды. Добравшись до вершины Маунганаму, где находились остальные спутники, Гленнерман все еще погружен был в печальные думы. Леди Элен, завидев мужа, сейчас же пошла ему навстречу. — Дорогой Эдуард, — сказала она, — выяснили ли вы наше положение? Надеется ли нам на спасение или нет? — Будем надеяться, дорогая Элен, — ответил Гленнерман. Дикари никогда не переступят запретной зоны, и у нас будет достаточно времени обдумать план бегства. — А теперь в могилу! — весело воскликнул Паганель. — Она наша крепость, наш замок, наша столовая, наш рабочий кабинет. В ней нас никто не потревожит. — Миссис Элен и мисс Грант, разрешите оказать вам гостеприимство моей прелестной обители. Все пошли вслед за милейшим Паганелем. Когда дикари увидели, что беглецы опять кощунственно скверняют своим присутствием священную могилу, то дали по ним множество залпов, разразившись ужасающими воплями, звучавшими даже едва ли не громче этих выстрелов. К счастью, пули не долетали далеко, они достигали лишь половины горы, а вопли терялись в пространстве». Элен, Мэри Грант и их спутники, видя, что суеверие марийцев превосходит их гнев, спокойно вошли за ограду склепа. Это место погребения новозеландского вождя было огорожено чистоколом, окрашенным в красную краску. Символические фигуры, настоящая татуировка по дереву, повествовали о высоком происхождении и славных подвигах усопшего. Между столбами чистокола висели четки из амулетов, раковин и обточенных камешков. Внутри ограды земля была покрыта ковром зеленых листьев. В центре невысокий холмик указывал, что тут недавно была вырыта могила. Кругом разложены были доспехи вождя, заряженные ружья, его копье, его великолепный топор из зеленого нефрита, Возле находился запас пуль и пороха, нужный, по верованиям дикарей, каратеты для охоты в вечной жизни. «Вот целый арсенал, который мы используем лучше, чем покойный», — сказал Паганель. «Какая удачная мысль осенила этих дикарей брать оружие с собой на тот свет». «Э, да эти ружья английского образца», — промолвил майор. «Несомненно», — отозвался Гленнерван. «И надо признать, что обычай дарить дикарям огнестрельное оружие довольно нелеп, ибо дикари пускают его в ход против завоевателей. И они правы. Нам эти ружья очень пригодятся». «А что нам пригодится еще более?» — добавил Паганель. «Это съестные припасы и вода, предназначенные для каратете». «Действительно, родичи и друзья покойного не поскупились». Количество продовольствия свидетельствовало о глубоком уважении, которое они питали к высоким качествам вождя. Съясных припасов могло хватить десяти человекам на полмесяца, а покойному вождю – на целую вечность. Пища была растительная. Она состояла из папоротника, сладкого картофеля и картофеля, уже давно ввезенного в Новую Зеландию европейцами. В объемистых сосудах хранилась чистая вода, обычно употребляемая новозеландцами во время еды. Вблизи виднелась дюжина искусно сплетенных корзин, наполненных плитками какой-то зеленой камеди, неизвестной нашим путешественникам. Итак, беглецы были обеспечены пищей и питьем по меньшей мере на несколько дней. Они отнюдь не заставили себя долго просить и начали разбирать припасы вождя. Гленнерван, отобрав нужные продукты, передал их мистеру Олбинету. Стюарт, неизменно соблюдающий установленные формы даже при самых тяжелых обстоятельствах, нашел, что меню обеда несколько скудно. К тому же он не умел приготовлять эти коренья, и в его распоряжении не было огня. Но Паганель вывел его из затруднения. Посоветовав закопать папоротник и патат прямо в землю. Действительно, температура верхнего слоя земли была очень высока, и если бы измерить ее термометром, то она показывала бы от 60 до 65 градусов тепла. Мистер Олбинет чуть не обварился, ибо когда он рыл яму, собираясь положить в нее корень, то оттуда вырвался столб Пара, взлетев со свистом вверх на целую сажень. Стюарт в ужасе упал навзначь. «Заверните кран!» — крикнул майор и, подбежав с двумя матросами к яме, с их помощью закидал яму кусками пемзы. Паганель наблюдал за происходящим и что-то загадочно бормотал. «Так, так, а почему бы и нет? Вас не обожгло?» спросил майор Олбинета. «Нет, мистер Макнапс», ответил Стюарт. «Я, право, не ожидал». «Такой удачи!» воскликнул весело Паганель. «Оказывается, здесь имеется не только пища и вода каратете, но и огонь в земле. Да это гора, настоящий рай. Я предлагаю основать здесь колонию, заняться землепашеством и ждать здесь конца наших дней». Мы будем робинзонами горы Маунт-Ганаму. Поистине я затруднился бы сказать, чего нам еще не хватает на этой уютной вершине. «Прочности самой вершины», — отозвался Джон Манглс. «Ну, не со вчерашнего же дня она существует», — возразил Паганель. «Уже с давних времен она оказывает сопротивление действию подземного огня. Выдержит и то недолгое время, которое мы проведем на ней». «Завтрак подан», — провозгласил мистер Олбинет таким торжественным тоном, словно выполнял свои обязанности в Малькольм-касле. Беглецы, усевшись у ограды, тотчас принялись за еду, которую с некоторых пор столь неукоснительно посылала им провидение при самых тяжелых обстоятельствах. Путешественники не были слишком взыскательны в отношении выбора блюд. Но мнения о съедобном папоротнике разделились. Одни находили, что он сладок и приятного вкуса. Другим же он казался слизистым, безвкусным и удивительно жестким. Зато сладкий потат, испеченный в горячей почве, оказался превосходным. Паганайль заметил, что усопший вождь был неплохо снабжен для загробной жизни. Когда голод был утолен, то Гленарван предложил немедленно обсудить план бегства. «Как? Уже?» — жалобно воскликнул Паганель. «Вы собираетесь так скоро покинуть это чудесное место?» «Допустим, что мы в Капуе, господин Паганель», — ответила Элен. «Но вы знаете, что не следует подражать Ганнибалу. Армии Ганнибала, задержавшись в Капуе, совершенно разложились». «Мадам», — ответил географ. «Я никогда не позволю себе перечить вам. Вы желаете обсуждать план бегства? Будем же обсуждать его!» «Прежде всего, — сказал Гленнерван, — я полагаю, что нам следует бежать до того, как нас вынудит к тому голод. У нас еще есть пока силы, их надо использовать. Предлагаю этой же ночью, под защитой тьмы, пробраться сквозь расположение туземцев к восточной долине. — Чудесно. Если только маорийцы дадут нам пройти, — отозвался Паганель. — Ну, а если не дадут, тогда что? — спросил Джон Манглс. — Тогда мы прибегнем к сильнодействующим средствам, — ответил Паганель. — Следовательно, у вас имеются сильнодействующие средства, — заинтересовался майор. «В таком количестве, что я даже не знаю, что с ними делать», — заявил географ, не вдаваясь ни в какие пояснения. Оставалось ждать наступления ночи, чтобы попытаться прорваться сквозь цепь морийцев. Дикари не двигались с места. Казалось, что их ряды не поредели, а даже пополнились запоздавшими товарищами. Горящие там и сям костры образовали словно огненный пояс вокруг горы. Когда соседние долины погрузились во тьму, казалось, будто гора Маунганаму вздымается из огромного костра, а вершина ее теряется во мраке. Шестьюстами футами ниже слышались ропот, крики, шум вражеского бивуака. В девять часов, когда на землю спустилась беспросветная тьма, Гленнер, Ван и Джон Манглс, прежде чем вести своих товарищей по столь опасному пути, решили произвести разведку. Они начали бесшумно спускаться и минут через десять были уже на узком горном хребте, пересекавшем неприятельскую цепь на высоте пятидесяти футов. Сначала все шло хорошо. Лежавшие вокруг костров маорийцы, казалось, не замечали двух беглецов и те продвинулись еще на несколько шагов вперед. Но внезапно слева-справа загремели выстрелы. «Назад!» — крикнул Гленнер «У этих разбойников глаза, как у кошек, отменные ружья!» Гленнер и Джон Манглс поспешно поднялись обратно по крутому склону и успокоили своих друзей, испуганных стрельбой. Шляпа Гленнер оказалась прострелена двумя пулями. Итак. Отважиться идти по длиннейшему горному хребту между двумя рядами стрелков было невозможно. «Отложим это дело до завтра», — сказал Паганель. «Поскольку нам не удалось обмануть бдительность тузенцев, разрешите мне угостить их блюдом моего собственного изготовления». Было довольно прохладно. К счастью, Каратета захватил в могилу свои лучшие ночные одежды и теплые одеяла из фармиума. Беглецы без стеснения укутались в них, улеглись, и вскоре, охраняемые суеверием туземцев, спокойно уснули на тепловатой земле, содрогавшейся от клокочущих внутри нее газов.